Глава 31. Паралич сердца. Война застала их врасплох. Оси с Женей в это время лечились в санатории в Мацисте. Узнали о нападении Гитлера сразу после ванн и последовали в столовую подавленные. Подошла официантка спросить, что они выбирают, суп или борщ, и всегда механически сдержанный Ось Максимович вдруг заорал «Мы ничего не будем есть». Примечание цитируется по Валю Женичу «Воспоминания. Том 2. Последние годы Усипа Брика. 1938-1945. Страница 326. Конец примечания. Это был чуть ли не единственный раз, когда он повысил голос». Во время войны Лиля ежедневно ходила по этажам их дома с дежурной бригадой и привеляла в затемнение, а Оси трудился в окнах ТАСС и продолжал генерировать статьи и либретта, к примеру, оперы «Иван Грозный» для Большого театра. Вскоре все четверо эвакуировались в Пермь, тогда Молтов, успев перед отправкой сдать часть архива в музей. Катанян с Лилей поселились в одной избе, Оси с Женей в другой. Даже в эвакуации Лиля продолжала материально поддерживать мать Брика, мать Катаняна и Елену Юльевну, перебравшуюся в Армавир к родной сестре, то есть самой тетушке Иде, которая дирижировала Лилиным подростковым абортом. Благо, деньги были, спасибо наследству Маяковского и хлопотам Примакова о судьбоносной записке Сталину. Покойные мужья старательно опекали Лилю, но и живые старались не отставать и, помимо прочего, пописывали в местную газету. Лили же набросала маленький рассказик щен про отношение Маяковского к собакам и начала работать над поэтическим словарем Маяковского, где каждому слову должна была быть дана смысловая характеристика. Но это дело, как и многие другие начты Лили, было оборвано. Когда ушел из жизни ее помощник и вдохновитель Осип, все потеряло смысл. Связь между Лилией и Эльзой в первые годы войны оборвалась Только в 1944-м Лилия оповестила сестру о смерти мамы Эленка, мама умерла от порока сердца в Армавире 12 февраля 1942 года Она лежала в лучшем санатории, лечили ее лучшие профессора Тетя Ида носила ее любимую еду и ухаживала за ней Мама умерла у тетки на руках Никогда не думала, что это будет мне так невыносимо больно Тетю Иду и Кибу убили немца, которые через полгода после маминой смерти заняли Армавир. Невыразимо беспокоилась о вас, не знала, где вы живыли. с тех пор, как французское радио сообщило, что в оба героя опять свет в окошке. Примечание Лили Брик, Эльза Триоле, переписка, страница 99. Конец примечания. А дело было так: сначала Арагон отступал от немцев в танковые дивизии, а после оккупации Франции за Эльзой по пятам ходили нацистские шпики. Потом Арагон вернулся, они с Эльзой чудом разыскали друг друга и принялись работать в антифашистском подполье. Просидели 10 дней в плену у немцев при попытке пересечь демаркационную линию под Ниццей, потом скрывались то в Ницце, то в Лионе, то в каких-то деревнях. Нелегально издавали газету и книги по всем отраслям науки и искусства. От них по всем городам отправлялись тайные курьеры и книжно-газетные комивы и жоры. Из первых зачинщиков организации в живых остались только они двое, а все парижское отделение сопротивления, их близкие приятели, было схвачено немцами. Арагон стал очень знаменит, его учтили партизаны Маки, Эльза же писала неистово, теперь уже по-французски, и чудовищно много переводила. «Я очень пристрастилась к этому делу, оно заменяет мне друзей, молодости, много чего другого, чего не хватает в жизни», — признавалась она Лиле, выйдя, наконец, на связь в 1944 году. «Я постарела, но морщина пока приличная, а то есть бывает, что с души воротит. Седых волос не видно от того, что волосы белокурые, а то их много. Я уже привыкла к себе немолодой, и не огорчаюсь, бог с ней с молодостью. Тоже хорошего мало». Примечание. Эльза и Лиля Брик, переписка. Страница 202. Конец примечания. «После освобождения Франции Арагона подыскали себе загородный дом» бывшую мельницу в Сен-Арну, где много работали и принимали друзей со всех концов света, Пабло Неруду и Любовь Орлову, Марк Шагалы и Пабло Пикассо, Константина Симонова и Маю Плесецкую. Наведываясь потом во Францию, Лиля прожила там немало звонких недель. Но это будет позже, а пока семья из четырех человек под конец войны вернулась из эвакуации в Москву. Топили буржуйку, меняли вещи на продукты, считали карточки. У сельхозвыставки, нынешняя ВДНХ, писателям выделили клочок земли, и Лиля сажала там петрушку и валила картошку в коселке над костром. Катанин-младший для какого-то школьного проекта описал тогдашнее содержимое Лилиной сумочки. Рецепт для окраски волос, расписка о получении денег фондом детей-фронтовиков – жетоны на сдачу бутылок, пенсионная книжка, которую ей дали после смерти Маяковского, рецепт, лекарства в коробочке, папиросы, записная книжка, губная помада, неотправленное письмо, гривенник и доверенность на получение денег в окнах ТАСС. Примечание Катанян, Лили Брик, Жизнь, страница 119. Конец примечания. Он вспоминал, что, несмотря на войну, Лиля Юрьевна обожала, когда стол был красиво сервирован, сохранившийся посудой, и какой вкусный кофе она варила из собственноручно обжаренных и смолотых зерен щепоткой соли. На 50 Маяковского она сама приготовила манную кашу, и гости леяли ее холодной, присыпая корицей, а в хрустальном бочонке она смешивала крюшон, как делалось на призно памятных заседаниях Лефа. Исполнительница романсов Татьяна Лещенко-Сухомлина записала в военные годы. Лилия Юрьевна Брик позвала к себе. «Пришла я вечером, у них дома Европа и уют. Лилия так умеет его создать. Кофе у нее изумительно вкусный, стол красиво накрыт, тарелочки, нарядная скатерть, красивые чашки. И у Лили такой вид, будто у нее три домработницы. Сидит элегантно, чудно причесанная». Катаньян и Осип Брик обожают ее и уважают. Она очень умная и очень женственная и всегда будет такой, хоть в сто лет. В ней большой шарм. Осип Максимович сидел и, по-моему, пристально в меня всматривался. У него умный, очень серьезный вид, удивительно умеет он с людьми. А вот Лиля Юрьевна бывает резкой, самую никогда. Но при мне с иными бывает нетерпимой, а он, мне кажется, мог бы с любым ладить». Примечание. Лещенко Сухомлина. Долгое будущее. Дневник воспоминания. Москва. Советский писатель. 1991 год. Страница 202. Конец примечания. Татьяна Лещенко тоже не избежала влюбленности в Лилю. У нее были такие маленькие беззащитные руки, восторгалась она в декабре 1944 года. Очень красивые маленькие ноги, круглые, теплые, темно-карие глаза и рыжие волосы и примерно тогда же рассуждала. «Удивительно, сколько гадостей говорят о ней до сих пор. А ведь она уже не молода, пора бы и перестать. Я вполне понимаю, что Маяковский мог так любить ее, и как Сип Максимович до сих пор навсегда ее любит. В ней есть высокого плана трезвость, несмотря на всех ее иногда и низких любовников. Лилия Юрьевна умна, проста». Примечание Лещенко, Сухом Лина, Долгое будущее, дневник воспоминания. Страницы 224-225. Конец примечания. Новый 1945 год встречали в приподнятом настроении. Чувствовалось, что войне скоро конец. Пришли Наташа Брюханенко художники Денисовский, Штеренбергия, Гринкруг, Татьяна Лещенко пела романсы, подыгрывая себе на гитаре. Пришел актер и чтец-декламатор Владимир Яхонтов, один из первых исполнителей с эстрады, поэм Маяковского, женой, актрисой Еликанидой, тоже Лиля, Поповой. Яхонтов, кстати, так страстно любил Маяковского, что ударными концертами, бывалые по 80 за месяц, собрал денег на танк, который получил имя Владимир Маяковский, и дошел до Берлина. В июне 1945 года Яхонтов вместе с Левитаном вел репортаж с Парада Победы. А через три недели написал резкое письмо правительству и выбросился из окна своей квартиры. Кто только не гостил у Лили. У нее всегда бывало шумно. Еще накануне войны в Спас Песковский зачастили молодые поэты-студенты Павел Коган, Борис Луцкий, Николай Глазков, Михаил Кульчицкий. Последнему перед его уходом на фронт она подарила шерстяные носки, кулек сахара и платок, по другим версиям, походную мыльницу Маяковского. С войны Кульчицкий Коган не вернулись. Борис Луцкий в разговоре с Аркадием Ваксбергом вспоминал. «Надо было только раз увидеть Лилию Юрьевну, чтобы туда тянуло, как магнитом. У нее поразительная способность превращать любой факт в литературу, а любую вещь в искусство. И еще одна поразительная способность – заставить тебя поверить в свои силы. Если она почувствовала, что в тебе есть хоть крохотная, еще никому незаметная искра божья, то сразу возьмется ее раздувать, и тебя убедит в том, что ты еще даровите, чем на самом деле. Лиля сказала мне, боя, вы поэт, теперь дело за небольшим, вы должны работать как вол, писать и писать, и забыть про все остальное. Илья ей поверил. Цитируется по Ваксберг воспоминания, страница 95 -я. Конец примечания. О влиянии Лилии Юрьевны на молодую поросль поэтов можно осудить и по воспоминаниям, оставленным о Николае Глазкове Юлианом Долгиным. Они с Глазковым образовали литературную группу небывалистов, которая потом раскололась на небывалистов востока Глазков и небывалистов запада Долгин. «Последний вспоминал». Большие лучистые глаза Лили Юрьевны вместе с ее улыбкой сноб света. Понятно, она уже не молода и непобедительна, как прежде, но глаза и улыбка те же. Вскоре в ее доме появился Борис Луцкий. Между прочим, он сказал Лили Юрьевне, «А вы знаете, есть у нас такой чудак, личность странная, но стихи талантливые». «Что ж, приведите его ко мне, любопытно познакомиться». Голосков был представлен Лили Брик и совершенно непредвиденно сразу вытеснил из поля зрения именитой хозяйки дома всех прочих. А она выделила его, как выделяют драгоценный перл из полудрагоценных камней и просто мишуры. Во время войны Голосков сильно бедствовал, перебиваясь чисткой кровель, продажи папирос, колкой дров... И Лиля, который непрекаянный поэт, полуребенок, отчаянно напоминал Велимира Хлебникова, приютила его у себя. И, как говорили друзья, спасла от голодной смерти. «Как-то выясняя отношения, кто настоящий друг и кто не настоящий, делился Долгин, — Глазков сказал мне, «Леня, кроме Жени, Веденского, друг детства Глазкова, тоже помогший деньгами, и Лили Брик, у меня друзей не было». Примечание цитируется по Вагсберг, воспоминания, страница 264. Конец примечания. Леля помогала и опекала, нежилась во флюидах юношеского обожания и разливала чай интересным людям. В общем, все шло своим чередом, пока перед самым исходом войны жизнь ее не лишилась главного стержня. «Двадцать второго февраля в четыре часа дня Ося позвонил по телефону, что идет домой обедать, и не дошел», — писала она Эльзе. «Он умер мгновенно от паралича сердца на нашей лестнице, на площадке второго этажа». Совсем недавно Осю смотрел врач, у него была крапивная лихорадка, и не нашел ничего угрожающего. Он был молодой, веселый, жизнерадостный. Для меня это не то, что умер человек любимый, близкий, как бывает, тяжело, непереносимо, а просто вместе с Осей умерла и я. Я очень постарела после Осиной смерти. Появились те самые морщины, от которых с души воротит. Примечание цитируется по Ваксберг, воспоминания, страница 261, конец примечания. Все-таки проигрыш в довоенной квартирной войне за проживание на втором этаже оказался фатальным. Осип каждый день пешком поднимался на пятый этаж, и сердце не выдержало. Она продолжала убиваться, и в следующем письме сестре: «Я очень много плачу на улице, в метро и почти всегда по утрам». У меня нет ни одного воспоминания без Безоси, до него ничего не было. Оказалось, что с ним у меня связано решительно все, каждая мелочь. Впрочем, не оказалось, а я всегда это знала и говорила ему об этом каждый день. Стоит жить от того, что ты есть на свете. А теперь, как же мне быть? Примечание Брик, воспоминания, страница 296, конец примечания. Она впервые горевала по-настоящему. Интересно, что за три недели до смерти Осип, никогда ничего не посвящавший Лиле, разразился стихами в честь двадцатилетия совместной жизни Жени. «И если б я в чудо верил, тот миг я чудом бы назвал, когда в пролет вот этой двери тебя впервые увидал». В день смерти Осипа пожаловал даже Виктор Шкловский, нарушив многолетнее отчуждение поцеловал Лиле ручку, зашел в комнату Косипу проститься и ушел. Поступали соболезнования, телеграмм за телеграммой, без умолку звонил телефон, приходили люди и все много курили. Лиля совсем перестала есть и только пила кофе. Гражданскую панихиду провели в литературном институте, а потом в крематории. Урну с прахом вмуровали в монастырскую стену на Новодевичьем кладбище. Туда же Лиля попыталась перенести и прах Маяковского. Даже написала об этом Сталину, но генералиссимус не ответил. Был занят решающими схватками войны. Вообще идея перенести могилу Маяковского мелькала у Лиля давно. Но она, видно, рассчитывала на план Мирхольда, затевшего грандиозный проект своего театра около Триумфальной площади. Чудковатое здание с угловой башней, куда предполагалось вмонтировать урну с останками поэта. Над проектом театра уже корпели архитекторы, но тут Мейерхольд попал в немилость и был расстрелян, а урна поэта так и осталась в колумбарии Донского крематория. Под некрологом Брика в многотиражке Тасовец подписался 91 деятель культуры. И все с учетом того, что многих не было в Москве. Кто-то эвакуировался, кто-то воевал, кто-то... Погиб на фронте или умер от военных тягот. Лиля долго не могла отправиться от потери. Галина Катанян вспоминала. Из Фири Шуб, режиссер Центральной студии документальных фильмов, которая к ней пришла после смерти Осипа Максимовича, она сказала, «Когда застрелился Володя, это умер Володя. Когда погиб Примаков, это умер он. Но когда умер Ося, это умерла я». Цитируется по Катанян, Лиля Брик, «Жизнь», страница 259 конец примечания. Примерно то же Лиля писала сестре. О том же спустя три года она сказала Фаине Раневской. Актриса записала. «Вчера была Лиля Брик, принесла избранная Маяковского и его любительскую фотографию. Она еще благоухает довоенным Парижем, на груди носит цепочку с обручальным кольцом Маяковского на пальцах бриллианты. Говорила о своей любви к покойному Брику и сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила, отказалась бы от Маяковского? Она, не задумываясь, ответила, да, отказалась бы и от Маяковского. Мне надо было быть только с Осей, бедная, она не очень его любила. Мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому и даже физически заболело сердце. Примечание. Раневская. Дневник на клочках. Подготовка текста. Вступительная статья. И публикация. Данилина. Санкт-Петербург. 1999 год. Страницы 31-32. Конец примечания. Но у самой Лили тогда сердце болело только по одному киситу Аслиту. Не помогли даже утешения навестивших ее арагонов. Когда в 1946 году в стране проходила послевоенная замена паспортов? В Свердловском ЗАГСе отказались без брачного свидетельства регистрировать ее как Лилю Брик. Она задним числом выправила себе свидетельство о браке с Осипом, хотя могла бы записаться как Катанян. И никакой тебе головной боли. Певица Татьяна Лещенко, которую вскоре погнали в лагеря за выдуманный шпионаж, вспоминала про тогдашние встречи с Лилей. На ней было все синее, на маленьких ножках изумительные туфельки из Парижа. Умная она, и то, что... Она не врет себе, я ценю и люблю. Мы поехали с ней на Новодевичье кладбище, по Максимовичу, день золотой, с ветерком, Там тенистое зелено, и трогательные анютины глазки на могилах, И еще цветы и цветы, могила на каждом шагу тесно. В длинной стене с урнами стоит и урна О.М. Брик. Я вспомнила его с сожалением, что знала его мало и издали. Мы побыли недолго. Лиля вытерла листья, примула стенку. Примечание. Лещенко Сухомлина. Долгое будущее. Дневник воспоминания. Страница 268. Конец примечания. Что ж, все годы мгновенная смерть на воле, на пороге дома, где ждет любимая женщина, была подарком судьбы. Иосип Брик этот подарок получил.